Вышел, позвонил маме, купил красное яблоко. Павел Валентинович кивал «Поздравляю, поздравляю, дай ты Бог». Эбергард увидел на балконе дома через дорогу, в теплом сумраке старушка стоит и курит. Глядя на весенние ветки, он подумал «Жизнь! Живи этим!» Тем, что оттает земля, и немного постоял, легким, но скоро все вспомнил. — послал адвокату. — Еду. Год не видел бывшую жену. Вот и свидимся. Про Эрну боялся думать. В Европе здесь аномальное тепло. Прыскал дождик на снег. По автомобильному стеклу ртутно сползали капли, обещали еще холода, но неуверенно. Ни разу в эту зиму на коньках и в прошлую. Хотел скупить газету, но это минус тридцать секунд. Он разыскивал взглядом красивые лица. Если находил, то рассматривал не только лица студенток. Разовощеким, голоногим потоком хлещущих по тротуарам в сторону университета. Паспорт. Потрогал карман. Есть. Постояли у светофора и повернули к суду. Эбергард сидел неподвижно, но понимал, что у него трясутся руки. Молчал, но понимал, что у него дрожит голос. Иди. Ворвался в суд. В коридоре второго этажа разминулся с незнакомой женщиной в белом свитере, оказавшейся Сигилд, специалисты опеки, почему-то сидевшие в коридоре, перекрасили волосы. Его сцапала за руку адвокатша. Красивая, неправдиво красивая, признавал он. И затолкала сюда, в пустующий зал заседаний. Он занял судейский стол, смотрел... В зарешеченное окно стараясь не задеть коленом тревожную кнопку. — Повезло. Перерыв. Пусть чайку попьют. Вероника Лариса гладила его ладонь спокойно. Эрну уже опросили и увезли. — Готов слушать мой план? Нагнулась и поцеловала. Извини, не выдержала. — Так страдаешь, мой родной. Потрогала его лицо уголком влажной салфетки. — Все. Ничего не осталось. — Селайте с ней. Потрогай грудь. Выступаешь подробно, много ласковых и сентиментальных слов, очень уважительно про бывшую супругу, напирай на то, что можешь дать много, и для здоровья. Если Сигелд начнет гавкать с места, ничего в ответ, просто все отрицай, не было такого. Круга не супругов судья относится спокойно. Если скажет, встречи с отцом плохо действует на Эрну, Мы сразу ходатайствуем о проведении психологической экспертизы и выражаем готовность ее оплатить. А сейчас с первых же слов смягчаем требования. Судье понравится. Сегодня же, после суда. Ты запоминаешь? Звонишь Сигилд и говоришь, давай забудем про суд. Прошло и прошло. Давай прямо сейчас встретимся и договоримся по-хорошему, как и когда я буду встречаться с Эрной. «Черт с ним, с графиком. Я считаю, ты лучшая мать для Эрны. И вообще, лучшая мать на свете. Да и жена. Вот так дословно ей скажешь. Понял?» «Сыграем на перепадах температур. Улыбайся. Мне страшно на тебя смотреть». В зал заглядывали приглашенные стороны, испуганно всматриваясь в Эбергарда. «Наш судья? Уходим». «Все может испортить только позиция опеки». «Все, нас зовут. Мы у окна. Садись». Те адвокаты, довольные, презрительно ухмылялись. «Вот он наш», — заявился. «Ваша честь, по поручению моего клиента я бы хотел уточнить исковые требования. В части сопровождения на внешкольные занятия с трех раз в неделю снижаем до двух В части совместного проживания с двух суток до два дня одна ночь и выражаем готовность увеличить денежное содержание девочки на 200 долларов в месяц. — Что это? — Вы бы написали, — вскочила та, адвокат. — Уточнение по гражданскому кодексу достаточно устно озвучить, — отчеканила Вероника Лариса и села. Судья поворошила листки и неожиданно объявила, что оглашаются показания несовершеннолетней Эрны, такого-то года рождения ученицы гимназии. Эбергард, оставаясь сидеть, встал покрепче посреди бойни. И, продолжая видеть, те адвокаты, ликующие, устраивались поудобнее, переглядывались, сигилд, раздували капюшоны под своими змеиными мордами, зажмурился, подставил голову под удар. Важно не задерживать дыхание. Учится в гимназии на хорошо и отлично. Сегодня пропускает алгебру. Алгебру любит, но геометрию любит больше. Так, больше хочет общаться с мамой, чем с папой. Своей семьей считает маму, маминого мужа, братика. Мамин муж ходит на родительские собрания, помогает делать уроки. Отец и родственники отца давно уже не звонят ей, не пишут. «Никуда не приглашают. Если у нее будет свободное время, лучше посидит дома одна или пойдет к подругам, чем встретиться с отцом». Накануне суда отец позвонил ей и с угрозами требовал, чтобы не приходила на суд. «Есть какие-то вопросы?» «Имеете что-то добавить?» Сигельд торжественно поднялась и встала к трибуне, кроткая и взволнованная, кормящая мать, разлученная жестокими обстоятельствами с младенцем. Отец общался с Эрной, сколько хотел. Его не ограничивали никогда. Сам не звонит, не пишет. Ее желание не учитывал. Дочь ему не нужна. Не давал согласия на выезд, чтобы наказать. Я никогда не скрывала, где отдыхает летом дочь. Все знали. Он просто не удосужился спросить. Заявил в милицию. Дочь боялась, что ее снимут с поезда. «У нас спокойная любящая атмосфера в семье. Этому человеку семья не нужна». Он ее предал. Я готова ответить на любые вопросы. «Он может приходить к дочери домой?» — вяло спросила судья. Эбергард увидел ее, такая же, как и в прошлый раз. Официальное пыльное лицо с неразличимым выражением, короткая пожизненная стрижка. Недосыпание, бешеное утро он почуял себя сделанным из резины. «Ну, наверное, когда мужа нет дома и когда я гуляю с ребенком. Вопросы?» Вероника Лариса показала глазами. «Ну-ка, дай ей». Эбергард качнул головой. «Вопросов нет». «Хорошо», — так же невыразительно продолжала судья. «А что истец желает пояснить?» Адвокат давила его коленом и колено. «Ну, мы же договаривались. Вспомни, ну!» И отодвинулась. «Давай ему посвободнее подняться. Сейчас. Ничего. Вставайте, когда отвечаете суду». Вот теперь Эбергард поднялся. — Подождите, как это? А зачем же вы тогда подаете искр? — смеялась одна из тех адвокатш. Так она и думала кончится этим. Я все изложил на прошлом заседании. — Ничего себе! Так надо сейчас доказывать! Сигелд разочарованно мял в руке какие-то густоисписанные графики и таблицы, выученную роль с паузами и слезами. Представление задерживалось, как бы ни отменилось. Эбергард неожиданно Для самого себя опустился на стул. Когда закончится, подмигнет красивый секретарша суда. Кивнет опеки и пойдет. «Опека здесь?» «Ваше мнение», — продолжал течь сухой песок. «Мы поддерживаем иск», — общее дыхание запнулось. «Те адвокаты, что-то обещавшие Сигилд, подходившие к судье, заносившие судье, Отработавшие по всем направлениям с одинаковым удивлением взглянули сквозь очки на пустую ячейку в камере хранения. Так ведь только что положили? И нет? Опека, не поднимаясь, перехватив по другому руки еще раз. Мы поддерживаем иск. Судья очередниченко торопливо и громко поднялась и ушла писать решение. Те адвокаты сюсюкающе перешептывали Сигилд, Та расписывала, как любит Эрна попугаев и собак. Опека строго и обижена, на всех молчала. Эбергард читал в телефоне новости из интернета. Литвиненко отравили полонием. Улрике, наверное, спала. Вероника Лариса разочарованно смотрела на дверь. Ее открывали какие-то разные люди и заглядывали. «Все? Не все?» Адвокат заставил из себя нагнуться к нему. «Все хорошо». Сигелд фактически признала, что летом вывезла дочь без твоего согласия. В случае отказа дать график, судья быстро бы вернулась. Что случилось? Что с тобой случилось? Ты мог все испортить. Не хочешь говорить? Я с тобой. Прошло полчаса или час. Вероника Лариса тихонько рассказывала ему случай с практики. Вопрос наследования адвокатская премия составляет процент от... От суженного имущества до 15%. Гражданские жены, неупомянутые в завещании, пролетают по полной. Внезапно вздрогнули все. Вошла, как бежала судья. Все почему-то сразу вскочили, и Эбергард, он и не думал, что все происходит так. Стол подвинул вперед, чтобы стоять ровнее. Судья, не садясь, еще не остановившись, с последнего шага забубнила не полностью различимое и искудовлетворить и назначить следующий график. Встречи. Пятница и суббота с 15.00 с ночевкой раз в две недели. Пять дней совместного отдыха, весенние каникулы. Пять дней совместного отдыха, осенние каникулы. Две недели на летних каникулах. Беспрепятственный выезд отца на отдых с дочерью. Совместное... «Празднование Нового года один раз в два года, совместное празднование Пасхи один раз в два года, сопровождение на внешкольные занятия два раза в неделю. Так, есть там кто по иску их Эта судья уже крикнула в коридор. «Пришли, заходим!» И новые люди повалили внутрь, все зашевелились, заторопились, замелькали воздетые рукава, заматывались шарфы. Эбергард подмигнул секретарю суда, задержался «спасибо» возле не желавший видеть его опеки неподвижно сидели только те адвокаты поправляя очки и поджимая губы раздраженно оглядываясь словно купили билеты в театр у спекулянтов в тридрага а оказалось неудобные места шли шли шли потрясающее решение говорил адвокат по точности полноте неопровержимости и удовлетворительности требований все что ты хотел даже больше ра «Молодец я у тебя. Те адвокаты ты видел в истерике?» Ей хотелось праздновать, еще обсуждать, отказываться от горячих благодарностей и, скорее всего, услышать от Эбергарда что-то еще, что-то и о другом. Но адвокат крепилась. Дело. Закончить дело. И красовалась в своем. «Ты же сам знаешь. Твое счастье самое важное для меня». «Может быть, хочешь побыть один? Может быть, я тебе мешаю?» Безошибочно определяла она. «Звони. Звони, Сигилд!» Выключен телефон. «Подождем. Звони еще. Выключен». Они сидели в кофейне Сан-Паулу. «Почему ты не захотел говорить на суде?» «Не смог?» «Звони, Сигилд. Отключен. Может быть, позвонить Эрне? Может, она знает, где мама? Ну, что?» «У Эрны есть гудок». Не берет трубку. На уроке. И ее же повезли в школу. Подождем. Надо именно сейчас. Позвони. И Сигелд ответил и слушаю, словно оттуда со скорбного асфальтового неба. Ты была очень красивая сегодня. И взглянул мимо Вероники Ларисы, показывавшей так ее. Супер! Увидел тебя и понял. Никто мне не будет лучшей женой, чем ты. Слушал растерянную тишину, влажную тишину ночную. И ты очень хорошая мать нашей дочки. Ничего не слыша в ответ. Забудем про суд. Давай просто встретимся сейчас. И договоримся, как сделать лучше Эрне. Всем нам. А потом я отвезу Эрну на английский. Сначала надо все обсудить. Сигел стоял уже где-то рядом, упрямо наклонив голову. Все обсудим. Ты подумай, как лучше. Куда мне подъехать? Но Эрну я могу отвезти уже сегодня. Давай сначала поговорим. Сигелд, если мы хотим начать заново, по-доброму. Если идем друг другу навстречу. — Чтобы без решения суда, — вздохнул он, — и ответственности за их неисполнение. Вряд ли рядом с ней остались адвокаты, некому прошипеть. Это ничего не значит. Вероника Лариса трясла кулаком. — Бей, добивай. — Почему я не могу увидеть Эрну сегодня? ну Она не очень здорова, и, может быть, ей вообще лучше не ходить сегодня на английский. Ладно, тогда я встречу ее после школы и просто отвезу домой. Я не уверена. Приезжай через час в парк, я буду там гулять. Там решим. Хорошо, приеду, и все решим. И я успею забрать Эрну из школы. Он перестал видеть Сигелд. Прямо напротив сидела неизвестная, ненужная ему женщина с хищным в том повизгивала от счастья и торопила. «Езжай, не теряй времени, купи что-нибудь ее ребенку. Ох, как я хочу выпить!» И сладко заглянула в себя. Он же понимает, почему не будет она пить. А то... «О чем ты хотел со мной поговорить?» «Мы поговорим потом. Попозже. Спокойно. Все решим и обсудим. При любой возможности адвокат теперь поглаживала его» что-нибудь подороже. — А сколько мальчику? — он пошевелил пальцами. Месяца три-четыре, крупный, средний. — Вот очень хороший свитер. И носочки возьмите, ценники оставлять. Он заметил меж обочинных деревьев, на пустом месте, где встречались и расходились обе основные дороги собаководов и молодых матерей, длинное черное пальто, коляску и собаку, остановил раздраженного Павла Валентиновича. «Развернитесь и припаркуйтесь здесь, чтобы потом мы сразу к гимназии». Птицы скрипели безостановочно, как лебедки, то снижая, то повышает тон. Плачущего маленького человека вели домой. По встречке с завыванием и мигая, обмахиваясь синими вспышками, без спешки прокатила милицейская лада, забитая милиционерами в теплых фуфайках. все и водитель с наслаждением курили. Телефон его позвала Улрике. — Милый, любимый наш папка, а мы уже проснулись, а мы уже тут пытаемся покушать и внимательно слушаем, с кем эта мамочка так говорит, и морщим свою носопырку, как суд. Сейчас перезвоню.